Глава 19 Ясмина. Весь вечер места себе не нахожу. Мечусь по квартире из угла в угол, как раненый зверь. Внутренний раздрай нарастает. В душе завывает вьюга. А от накатывающих сомнений раскалывается глава. Когда мы с Эдгаром развелись, я приняла решение, что вычеркиваю его из жизни. Раз и навсегда. Ведь ситуация с изменой... Была красноречивой и однозначной. Он предпочтел мне другую. Развлекался с симпатичной секретаршей за моей спиной. Я до последнего не хотела верить, что меня постигла участь преданной жены. Но, к сожалению, история мужских измен в мир. В браке скучно, а там на стороне острые ощущения, новые эмоции и драйв. Наверное, это прозвучит странно. Но в глубине души я всегда боялась, что однажды на пути Чарову встретится другая женщина. Более молодая, более красивая, более сексуальная. Я не знаю, в чем причина таких мыслей. В моей неуверенности или же в том, что в юности я часто слышала от мамы и тетушек фразу «Красивый муж – общий муж». В той среде, где я росла, было как-то принято считать Будто привлекательный и успешный мужчина априори не может принадлежать одной женщине. Дескать, полигамия – штука сильная, а против природы не попрешь. Так случилось с мамой, с ее подругами и с подругами ее подруг. Возможно, именно поэтому на подсознательном уровне я все время ждала подвоха. Ведь Чаров был без преувеличения роскошным мужчиной. На него смотрели с обожанием. Им восхищались, его хотели. Так что, когда грянула новость про Меньшикову, та самая бессознательная часть меня сказала. Ну вот и настал роковой момент, которого ты так боялась. Я словно получила подтверждение своим старым внутренним программам. На собственном опыте прочувствовала, что красивый муж действительно общий. Пазл в моей голове сложился. Сначала я увидела новостной репортаж, в котором показывали, как из отдельного номера Эдгара увозит его молодую секретаршу. Потом поехала к ней в больницу и собственными глазами увидела бриллиантовые серьги, якобы подаренные им, и открытку, подписанную его почерком. Затем я попросила у Кости, который на тот момент работал помощником Чарова, список расходов и обнаружила в нем внушительную сумму, потраченную в ювелирном магазине. Ну и вишенка на торте. Когда я направилась к Эдгару в изолятор временного содержания, то наткнулась там на его любовницу. Она тоже пришла к нему, чтобы повидаться. В тот момент мне казалось, что сомнения невозможно: Эдгар меня предал, и точка. А значит, спасать наши отношения бессмысленно. Я жила с этим убеждением долгие годы до сегодняшнего дня. До того самого момента, когда Чаров, глядя мне в глаза, произнес «Я никогда не изменял тебе, Исмина, и я это докажу». Это трудно объяснить, но его слова звучали так натурально, так искренне. А потом он меня поцеловал, и его губы говорили о том же. О том, что он меня не забыл. О том, что любит. И никогда не переставал любить. Теперь я вся как на иголках. Пытаюсь разобраться в собственных чувствах и заново проанализировать прошлое. Факты по-прежнему против Эдгара. Но вот его слова и взгляды снова бередят мою душу, пробуждая в ней то, что давно похоронено. «Черт! Способен ли человек так искусно лгать?» Скрежет ключа в замке, заставляет меня встрепенуться. Костя, наконец, вернулся из командировки. А значит, настало время для серьезного разговора, который я не решалась заводить по телефону. Как ни в чем не бывало, Светинский приветствует меня поцелуем в щеку. а затем интересуется, что у нас сегодня на ужин. Но я больше не могу носить свои подозрения в себе. Мне необходимо ими поделиться. Кость, тут такое дело. Начинаю я, когда он заходит в ванную, чтобы сполоснуть руки. Эдгар на днях заходил. На секунду муж замирает. Затем стряхивает капли с ладоней и, взявшись за полотенце, интересуется. «Зачем?» «Хотел тебя увидеть. Говорил, будто ты причастен к тому, что его посадили». Раздражающе медленно Костя вытирает руки, а затем поворачивается ко мне. И со вздохом произносит. «Ну вот, происходит то, о чем я тебе говорил». «В смысле? Помнишь, я высказывала опасения, что Чаров просто так от тебя не отстанет?» Голос Кости звучит трагично. «Теперь он пошел в атаку. Готов оболгать ни в чем не повинных людей, лишь бы снова забрать свое». «Ты думаешь, он специально это делает?» «Недоверчиво тяну я». Но как иначе, ясь! Все же очевидно. Эдгар вышел из тюрьмы, узнал, что его бывшая жена счастлива с другим, и теперь жаждет вместе. Уязвленное мужское самолюбие страшная вещь. С одной стороны, кости доводы не лишены рациональности, но с другой, поливать грязью невиновных совсем не в стиле чарова. Чувствуя себя как между молотом и наковальней. Слова Эдгара кажутся убедительными. Но в то же время и Костины тоже. Кому из них мне верить? Кость. Я подхожу к мужу и заглядываю ему в глаза. Скажи честно, ты не лукавишь? У тебя нет от меня секретов. Ясмина. Он кладет руки мне на талию. Я на сто процентов откровенен с тобой. Был, есть и всегда буду. Я люблю тебя всей душой. А что касается Чарова, он ведь уже причинил тебе боль, помнишь? Я киваю, и он продолжает. Не позволяй Эдгару манипулировать с тобой. Он будет делать все, чтобы нас разлучить. Но ты должна мне верить, ведь я никогда тебя не предавал. Светинский подается вперед и прижимается к моим губам. Отвечаю на поцелуй. Но в груди ничего не ёкает. Сердце молчит. Дофамины не плещутся в крови. Кость родной, надежной, комфортный. И я действительно уверена, что он меня не предаст. Но, к сожалению, моё тело никогда не откликнется на его близость так, как откликается на Чарова.